Поэтому Ежов стал укреплять надежность зарубежных сотрудников иным методом. Специальным подвижным оперативным группам было дано задание примерно наказывать любого коллегу, порвавшегося со Сталиным. В июле седьмого года с режимом порвал резидент в Швейцарии Игнатий Рейс, и вскоре его изрешеченные пулями труп нашли на дороге возле Лазаны.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 по воспоминаниям Орлова. Под небом Испании Незадолго до своей смерти Слуцкий выполнял важные задание в Испании. Эта страна сделалась в те годы главной ареной зарубежного террора. Операции шли не только на уровне ежовских специальных подвижных групп, которые шныряли по испанской земле, арестовывая и убивая отступников международного масштаба, вроде Камилы Бернини. Перед ИНУ НКВД была поставлена более широкая политическая задача подавления испанского троцкизма и осуществления надежного контроля над испанским правительством. Еще в декабре 1936 года в советской прессе появились статьи, свидетельствующие о желании ликвидировать ПОУМ, еретическую марксистскую партию Каталонии. Фактически ПОУМ объединяло революционных социалистов, не принимавших коммунистических методов. Ни в каком реальном смысле эта партия не была троцкистской. Никто из малочисленных настоящих троцкистов, находившихся в Испании в Поум, не входил. Но так или иначе, пока 29-я дивизия Поум сражалась против Франко на Арагонском фронте, советские представители успешно провели подавление партии. Один из двух коммунистов в испанском республиканском правительстве Хесус Эрнандес Позже рассказал всему миру, как он был вызван к советскому послу в Испании Розенбергу, который представил его Слуцкому. Начальник ИНУ НКВД действовал в Испании под псевдонимом Маркос. Этот Маркос сказал Эрнандесу, что необходимо срочно подавить Поум. Ибо, объяснил Слуцкий, руководители Поум не только открыто критиковали Советский Союз, особенно процессы Зиновьева и Пятакова, но и пытались привести в Испанию Троцкого.